Глава десятая Интуиция не подвела. Когда на счетчике квеста жнеца оставалось пять минут, нас догнали двое всадников. Маркиза, сверкающая в свете луны белоснежными волосами, и смуглокожий Армстронг, рыцарь смерти с раскосыми глазами. Отмахнувшись от продолжающих поступать писем, я взмахнул рукой, посылая приглашение стать последователями обоим. Рассматривая новых спутников, ждал, пока ознакомится с информацией. Поздравляем. Игрок маркиза вступила в ряды ваших последователей. С этого момента вы можете передавать ей имеющиеся навыки и полностью контролировать тело. Последователей — 3 из 100. Поздравляем. Игрок амстронг вступил в ряды ваших последователей. С этого момента вы можете передавать ему имеющиеся навыки и полностью контролировать тело. Последователей — четыре из ста. Я тут же ушел в раскол, заглядывая в способности своих подчиненных. Весьма впечатляющие, нужно сказать. Не говоря про дополнительные характеристики, куда я никогда не смотрел. Боевые навыки обоих производили неизгладимое впечатление. На их фоне я совершенно ничтожная букашка. Закончив инвентаризацию рюкзаков, вернулся в собственный аватар. «Итак, вы пришли», — кивнул, нарушая тишину. «Добро пожаловать в прекрасный новый мир, друзья». «Почему я?» — тут же спросил воин. «Там были парни и крепче?» «Во обоих выбрал не я», — пожал плечами, разбирая повод. Арбагаст принялся пощипывать траву, поросшую вдоль дороги. Похлопав скакуна по шее, снова тронул пятками бока, понукая двигаться вперед. «Это все вопросы?» «Подробнее насчет выбора», — голос Маркиза звучал соблазнительно низко. «И как нам к тебе обращаться, младший жрец?» «Жнец?» «Зовите меня, Макс», — улыбнулся я. «А выбор пал на вас потому, что это мой дар, если будет угодно. Я могу видеть тех, кто послужит мне достаточно, чтобы я мог такому человеку довериться». Так что можете собой гордиться. Вы первые, кто пошел за жнецом в новом мире. А как же они?» — хмыкнула Дроу, тыча пальцем в стрелка. «Они были со мной намного раньше». «Еще вопросы?» С минуту длилось молчание. В затылке засвербело. Я вызвал интерфейс, столь настойчиво требовавший внимания. Перед глазами мелькнуло новое окно. Функционал жреца. Сюда вписываем имя, тут подтверждаем, и человек лишается покровительства смерти. Не очень удобно, учитывая, сколько их потребуется отлучить, но за неимением горничной имеем дворника. «Куда ты ведешь нас?» — Армстрак нагнал едущего слева от меня эльфа. «Качаться», — пожал я плечами. «Это у вас двухсотые уровни, а у меня и моих последователей». Всего двадцать пятый. К тому же мне нужны души, так что это будет простой рейд по зачистке красных зон. Не более. И алтари, — важно кивнула Ариадна. Именно. И алтари, — согласился я. Но там ваша помощь вряд ли понадобится. Рыцарь кивнул и опустил забрало. — Ты самоубийца, жнец. Все мы когда-нибудь умрем, — философски заметил я. и поверь Если бы можно было лежать на печи и ни хрена не делать, я был бы первым в очереди. Но так уж вышло. Кроме меня пантеон поднимать некому. — И поэтому ты решил уничтожить кланы? — подняла бровь, едущая рядом с ирядной маркиза. — Тебе не простят. — я усмехнулся. — Страшно, — обернулся к дроу Я не уничтожаю кланы. Я их упраздняю. Все имущество, что не уместится в загребущих лапах самих сэклан, будет экспроприировано в пользу пантеона. Будем строить коммунизм новыми бригадами, процитировал я, подняв палец. И успехами в труде партию порадуем. Так что, по большому счету, никто ничего не потеряет. За исключением глав, привыкших командовать своими анклавами, пожалуй, плечами Ариадна. А другие жрецы, подал голос эльф, «А что другие жрецы?» — пожал плечами я. «Если они до сих пор ни черта не сделали, пальцем о палец не ударили ради величия пантеона, их я тоже смещу». «Это, конечно, не факт, но на алтаре я с Муром обсужу этот вопрос. В конце концов, почему я один жар руками загребаю? Пусть либо вкалывают на равных, а то и больше меня, либо ввалят хрен с пьедестала» а то права качать первыми бегут, а как об обязанностях помнить, хрен от кого помощи дождёшься. Хватит. Натерпелся. Нажрался грязи за весь пантеон. Теперь пусть пашут на меня. А кто не захочет, что ж, начнём стрелять по движущимся мишеням. Лес всё приближался. На компасе мелькнула граница первой красной зоны. Я дёрнул повод, останавливая арбогаста Конь недовольно фыркнул, но тут же увидев сочную зелень потянулся бархатными губами за угощением войдем здесь не слишком легкая локация для жнеца фыркнула в торе коню маркиза вот мы и посмотрим я спешился и повел с вглубь широких стволов ну чего встали за мной четверо последователей пошли за мной не скрываясь зажег несколько черепов что тут же закружились над головой, высматривая добычу. Всего сотни метров бездорожья, и перед нами предстала широкая поляна, где важно выкапывали опавшие желуди поросята. Я отыскал взглядом старого знакомого и улыбнулся как другу. — Ну, вот я и вернулся, дорогой мой, — прошептал, дожидаясь, когда остальные догонят. Кабан. 101 уровень. Армстронг выдвинулся наконец вперед, скрежетнул вылезая из ножен широкий меч. Глядев поляну, полную подсвинков пятидесятого уровня, воин поднял забрало, чтобы сплюнуть на землю прямо под ноги сикачу, грозно оскалившему клыки. Забрало тут же стукнуло, опускаясь. Рыцарь смерти шагнул вперед, пересекая агр -зону. Глаза моба сверкнули алым. Кабан взревел и бросился в атаку! Без разгона, словно рывком, оказался вплотную перед танком, ударяя клыками в брюхо воина Когда Армстронг подставил щит, я даже не заметил. Контуженного зверя отбросило назад. Он потряс башкой и, роя копытом землю, бросился в новую атаку. Танк не двинулся с места, когда новый удар разнесся над поляной. просяты забеспокоились, получив дебаф оглушения. Замешкались, и я спустил заготовленные черепа на ближайшего. Клацая челюстями... Духи костей сгладали его буквально за секунду. Ариадна вскинула ружье и сделала первый выстрел. Пламя душ тут же объяло следующего подсвинка, пока Армстронг принимал на щит опасные броски сикача. Маркиза проскользнула мимо поединка черловесов Блеснули два коротких кинжала, и самый дальний поросенок, так и не вступивший в бой, хрюкнув, уткнулся перерезанной глоткой в только что раскопанную землю. Еще десяток черепов пронесся над головами визжащих то ли от страха, то ли угрожая свиней, и вгрызься в центрального. Лишенная мяса груда костей рухнуло на наземь. Буквально за пару минут мы полностью закончили зачистку. Маркиза вогнала клинки в спину сикачу, оканчивая дуэль двух толстяков. Армстры кивнул, убирая щит за спину. Мечом плашмя опустил на плечо. — И что теперь? — танк поднял забрало и стряхнул с лица капли пота. «А теперь собираем лут и идем дальше», — пожал плечами Малиэль, так и не пригодившийся за все время боя. Быстро пролутав тушки, длинноухи почесал лоб, подбираясь к трупу секача «Макс, ты не хочешь Костя забрать?» — спросил он. «Они же синие». Я отмахнулся. «К черту крафт, Малиэль! Нам нужны души и опыт». правильный расклад Кивнула маркиза, а Ариадна за ее спиной фыркнула. Ревнует, что ли? Впрочем, пусть разбираются сами между собой. В конце концов, ничто не мешает мне периодически пополнять запасы бутыльков на привалах. «Двигаем дальше. Тут алтарь неподалеку». Приказал и первым пошел вперед. Танк тут же уловил направление, и, раздвигая кусты, прошел вперед, широко шагая и внимательно оглядываясь по сторонам. Маркиза кралась чуть правее нас, низко прогибая их к земле. Почти стелилась над ней, иногда вовсе пропадая из поля зрения. По сравнению с ними мы выглядели откровенно жалко, но я старательно делал морду кирпичом и, не отвлекаясь, разбирал налетевшую корреспонденцию. «Ты охренел?» — арбитр, глава клана «Черные всадники». Поняла. Будем всем составом. Над. Глава клана Черные Вдовы. Война? Опять? На этот раз совсем нас разгромят. Вот надо тебе было вылезти. На Среддин. Младший жрец Кали. Это уже интересно. Значит, у своей нравной богини проклятий был и свой жрец. Только где он был, пока я рисковал своей шкурой, чтобы очистить ей алтарь? Почему ты? Конкретно ты? не восстанавливал алтари своей покровительницы. «Почему это должен делать я?» «Не придешь на сбор, вылетишь из пантеона», — ответил я. Перед нами вступились деревья, открывая вид на порушенный алтарь. «Ну, здравствуй, дорогой!» — раскинул я руки, словно буду обниматься с потрескавшимся камнем. Достав сердце из сумки, уложил в центр алтаря. Мор. «Бог смерти!» — объявил выбор. Мир тут же вздрогнул. Перед глазами мелькнуло сообщение от админов. Читать его не стал, больше ожидая разговора с покровителем. И он не заставил ждать. Часы на камень, косу на плечо. В огоньках, заменивших глаза, почудилось сдержанное одобрение. «Спрашивай», — напомнил он. Я оглянулся. Сокланы остались в настоящем времени. — Отлично. Значит, поболтаем по душам. — У всех богов есть жрецы. Так? — У всех. Не у каждого они так деятельны, — подобрал он слово. Эта заминка натолкнула на мысль, что снова общаюсь с кем-то из админов, севшим за роль бога. Как тогда, в блуждающем склепе легендарного квеста Ариадны. Ведь там мы говорили явно не так, как на поверхности Наверкома. «Почему? Что на самом деле мешало восстановить алтари? Неужели они настолько трусливы?» «Не трусливы. Ты сам выбрал такой путь, некромант. Да, возможность захвата алтарей была у всех. У каждого, по сути, кого ты зовешь игроками. Но не все становятся войнами. Кто-то поет песни, кто-то занимается вышивкой, а кто...» Промышляет под мостом с кистенем. «Почему просто не дать квест?» «Потому что так решили демиурги. Тот, кто достоин, сам и заявит желание. Как бы любой бог, неважно какого пантеона, не утверждал, никто не в силах приступить заветы демиургов». Я кивнул. «Мне нужно, чтобы ты донес до остальных из пантеона». Если кто-то из жрецов не явится на мой зов, они лишатся и сана, и жизни. Для убедительности я огладил лезвие милосердия. И что важнее, все боги смерти должны быть согласны. — Ты хочешь сан архи-жреца? — Как его получить? — поднял я бровь. Морд кнул пальцем в песок. — Об этом я расскажу тебе в следующий раз, некромант а пока — опыт, души, алтари. Но знай, я рад, что ты, наконец, догадался принять свое предназначение. С этими словами покровитель исчез, а у меня засветился черным гримуар. Создать зомби. Уровень 5-1. В скобках 1. Мана 1500. Оживляет подготовленный труп, обладающий имевшимися при жизни способностями и характеристиками. Шанс срабатывания зависит от уровня навыка некроманта. Здоровье — 100%, бодрость — 100%, мана — 100%. Пассивные навыки. Управление нежитью, уровень 18-1, в скобках 14. Увеличивает здоровье и повышает урон призванных скелетов и зомби. Здоровье — плюс 144, урон — плюс 36. Улыбнувшись, погладил страшную морду на обложке и махнул остальным. Впереди долгий кач. Нужно передохнуть.